Голова двенадцатая. Пациент с исправленной шеей все же решил дождаться, пока я выйду из глубокой медитации, несмотря на разговор с Катей. «Я теперь уже могу крутить головой?» – спросил он. «И крутить, и наклонять, и за рулем ездить, если успели за это время машину починить. Теперь все можно», – поспешил я его обрадовать. «Разве что на борцовский мостик с упором на голову вставать не надо». «Да это я и здоровым делать не умел», – рассмеялся мужчина. «А к вам мне еще нужно приходить». «Пока что да», — кивнул я. «Причину вашей проблемы мне пока полностью убрать не удалось. Придется еще немного над этим поработать. Приходите в пятницу в это же время, к одиннадцати. Хорошо?» «Нисколечко не возражаю, Александр Петрович», — сказал пациент и поклонился на прощание. «До пятницы». Когда дверь за ним закрылась, я посмотрел на часы. До обеда оставалось полчаса, и я решил еще немного поработать над инструкциями. Ровно в двенадцать Юдин обещал накрыть стол в комнате отдыха припасами, который мама выдала ему на дежурство, которого не было. Илья зашел за мной примерно без пяти двенадцати, кивком головы позвал идти за ним. Все остальные уже сидели за столом, на котором места пустого не было. Вот это я понимаю, собрали человеку тормозок. И чего здесь только не было. А, ну да, не было пирожных, а мясных и овощных блюд, салатов хватит на небольшой пир. И сало было тоже, в трех разных видах, соленое, копченое и паштет. Так и подмывало взять кусочек соленого сала, намазать на него паштет из сала, а сверху положить копченого. После такого блюда любой похудеет. В последний раз таким составом за столом мы собирались перед походом на заседание коллегии. Я сам виноват, надо подобные корпоративы чаще устраивать. Я имею в виду не гулянку с танцами на столе, а обед с коллективом, с неспешным обсуждением рабочих вопросов и интересных случаев. У меня сегодня был интересный крендель на приеме. Решил поделиться с Сальников. Какие-то жалобы странные. Где-то в глубине души понимаю, что живот смотреть надо. Но рассказ настолько глупый и бессвязный, даже воспроизвести не могу. Ну, я продолжал его слушать в полуха и уложил на стол, чтобы живот просканировать. А у него в печени такая хрень сидит. Я такой впервые видел. В правой доле пузырь диаметром сантиметров десять. А в нем много более мелких пузырей от сантиметра до трех. И что ты с ним сделал, напрягся я. С этой штукой несложно и навредить. Да ничего пока, пожал он плечами. Сказал, пока раздражающие продукты из еды убрать и спазмолитики попить. Ну ладно, скажу как есть. Я пытался воздействовать на этот пузырь. Он начал немного сокращаться, и мне не понравилось, как все это выглядит. Я вообще хотел его вам показать, Александр Петрович. Он теперь завтра придет к восьми. Зови тогда, как придет, сказал я и выдохнул. Ты хоть догадался, что это было? не — честно ответил Дмитрий Ефремович помотал головой. — А вы знаете, Иван Терентьевич? — решил я спросить старика. Судя по его хитрому взгляду, я решил, что он в курсе. — Ну, тут вроде студенту должно быть понятно, — пожал плечами Рябошапкин, глядя на Сальникова с уплёком. — Пузырь в печени, а в нём ещё пузыри. И мыл тут ни при чём. — Эхина кок, что ли? — хлопнул Сальников себя по лбу. И как я сразу не догадался, вот чума, правда ведь студенческий случай, классика. Что-то совсем вылетело из головы, словно там и не бывало. Не переживай, со совсем бывает, улыбнулся я. Иногда к зеркалу подходишь и думаешь, господи, кто это? Все дружно заржали, хотя на столь бурную реакцию я не рассчитывал, шутка не первой свежести. «У меня сегодня был более оригинальный случай», – начал Виктор Сергеевич. «Пришел пациент, жалуется на ноющие и ломящие боли в руках и ногах. Я его просканировал от макушки до пяток. Все длинные трубчатые кости в метастазах, даже в ребрах есть. В том, что это именно метастазы опухоли, я уверен на все 100%, а первичного очага нигде не нашел. Ни в желудке, ни в поджелудочной, ни в кишечнике, ни в легких ничего нет. Абсолютно чисто. Все варианты, возможно, пересмотрел. Везде чисто». А в костях суммарно под сотнями метастазов будет. Итак, господа, завтра день консилиума. улыбнулся я. А это, кстати, хорошая идея. Давайте всех больных назначать на какое-то время. С днем недели определимся и будем обсуждать интересные клинические случаи. Это будет для всех полезно. Ну, давайте тогда по четвергам после обеда и будем собирать в кучу всех таких пациентов, предложил Рябашкин. У меня тоже сегодня интересный чудик был. Я с... тогда сейчас про него не буду рассказывать, сохраню интригу, а вот завтра вы его увидите, идёт интригу удалась, Иван Терентьевич», — хмыкнул Сальников. «Ночь спать не буду». «Еще чего не хватало», — буркнул Рябошапкин. «Не хватало еще из-за...» «Так, все, молчу. Завтра все узнаете». На то мы порешили. В четверг в час дня, каждую неделю, будет мини-конференция с обсуждением непонятных, интересных клинических случаев. Мы еще немного поболтали о посмеялись. Потом пришло время заканчивать болтовню и идти работать. Прием у всех расписан до упора». Юнин остался убрать со стола остатки своих скисных припасов. Я вызвался ему помочь, чтобы он быстрее попал на прием. «Илюх, забыл тебя спросить», — обратился я к другу. «А где сейчас Оксана? Зачем тебе?» Он немного дернулся, когда я произнес имя его первой несчастной любви и чуть не выронил тарелку с мясом. «Просто интересно, а вдруг это еще не конец?» — предположил я. «Ты никогда не задумывался над этим?» «Я не задумывался?» Хмактулона грустно улыбнулся. «Задумывался! Только смысл в этом теперь никакого!» «Почему?» «Она уже второй год как замужем», — сказал он и горько вздохнул. «Мне показалось, что еще немного, он пустит слезу». «Значит, надо отпустить, Илюх», — мягко посоветовал я. «Если это ушло безвозвратно, зачем ты себе до сих пор мучаешь?» «У меня по-другому не получается», — бутнул Илья и стал быстрее шустрить с тарелками и контейнерами, отвернувшись от меня. Просто не нашлась еще так кто вытеснит ее из твоей головы и сердца. Тогда старых воспоминаний терзаний ты будешь свободен, — сказал я. Наверняка она счастлива. Наверное, уже наследника родила. Ты все никак не можешь забыть. Не найдется другой такой. Ты ничего не понимаешь, — сказал Лия, его голос дрогнул. Она такая одна. Это понятно, что каждый человек, не считая близнецов, индивидуален. «Да и те разные. Но ты найдешь ту, которую полюбишь, и которая полюбит тебя, и вы будете счастливы. Ты просто дай себе шанс. Когда ты съезжаешь от родителей?» «Сегодня», — буркнул Илья, так и не поворачиваясь ко мне. Я увидел, как он смахнул слезу. Все-таки не сдержался. Крепко его держит старой якорь. «Я помогу тебе вещи перевезти», — сказал я, как и обещал. «Да, Сань, спасибо. Я тебе позвоню тогда». «Хорошо», — я хлопнул друга по плечу и направился к двери. «А ты давай». «Крепись, не раскисай!» Я направился в свой кабинет, а Юдин замер перед холодильником. Разбередил я его душу своими разговорами. Была с утра мысль сегодня позвать Настю познакомиться с моими родителями, но теперь предстоит вторая серия задушевных бесед с Юдиным. Это сейчас, пожалуй, важнее. А насчет знакомства с родителями договоримся на завтра. Больше ничего планировать не буду. Инструкция я уже по большей части проработал утром до восьми. После обеда оставалось уже немного Когда разобрался со всеми, отдал их Прасковье и отправил в типографию Теперь будем выдавать волшебную бумажку каждому пациенту, а не только лекарям и знахарям. Все должны понимать, с чем имеют дело. Поэтому количество экземпляров заказал довольно солидно, хватит надолго. Когда наладим производство препаратов в лаборатории на третьем этаже, коробки с препаратами сразу будем укомплектовывать достаточным количеством инструкций. До начала лекции оставалось еще минут сорок, рука снова потянулась за томиком стихов. Я настолько углубился в чтении, что не заметил, как перемахнул за середину книги, и подошло время лекции. В лекционный зал я буквально вбежал без двух минут, два в смешанных чувствах. В голове все еще звучали строки последнего стихотворения. Я сам себе их мысленно декламировал голосом Юдина. В моем представлении он стоял на сцене, размахивал руками и уливался слезами. Люди, сидевшие в зале рядом со мной, выжимали мокрые от слез платки. Два десятка обучающихся лекарей с недоумением смотрели на меня и дружно молчали, даже никто не стал первым здороваться. «Александр Петрович, у вас все в порядке?» – спросил молодой, подающий большие надежды лекарь. «В полном», – кивнул я и улыбнулся. «Всем доброго дня, мы начинаем». Я пробежался взглядом по залу, отметил полное присутствие и начал начитывать материал. Когда все уткнулись в своей тетради и зашуршали ручками, я провел рукой по щеке. Теперь понятно, почему все так замерли. Ну, и Илюха, ну ты даешь. Довел друга до соплей на публике. Не считая вступительного инцидента, дальше все пошло по плану. Хорошо, что конспект лекции я заготовил заранее. Для концентрации мысленно рабочий лад пришлось туда заглянуть. А дальше по накатанной. В конце лекции, как обычно, последовали вопросы, уточнения, разбор того, что не совсем понятно. Когда все закончилось, все, кто проходил мимо меня, благодарили и склоняли голову. Похоже, признали, что я не шарлатан, а учитель. Приятно. Потом я сразу пошел искать Юдина, чтобы не пустить момент и в случае необходимости ткнуть его стимулом в одно место, которое любит прилипать к дивану и запрещать своему хозяину совершать резкие движения. Илья еще не закончил прием. Стоять у него под дверью то еще удовольствие, к тому же рядом сидели еще двое. Значит, успею. Я вернулся в кабинет, оделся, забрал портфель и трость, Потом пошел в комнату отдыха. Он точно сюда зайдет, здесь в шкафу висит его пальто. А пока ждал, продолжал читать стихи. Когда дверь распахнулась, я от неожиданности вздрогнул, закрыл книгу. Бросив взгляд в сторону двери, вошел Виктор Сергеевич. Увидел в руках Томик Юдина и улыбнулся. «Нравится?» – спросил он с теплом в сердце, по которому можно было догадаться, что он тоже читал и высоко оценил. «Да», – коротко ответил я и улыбнулся. «Не ожидал, что он так может». «А сколько ему раньше от тебя доставалось, бедный мальчик!» – произнес дядя Витя покачал головой. «Виноват был, знаю!» – вздохнул я. «Но я исправляюсь». «Это хорошо!» – кивнул дядя Витя. «Парне нужна поддержка, а твоя особенно. Ведь не считай семьи, ты самый близкий для него человек». «Не переживайте, дядя Витя, я Илью в беде не оставлю. Много глупостей было сделано, но теперь я другой человек, и все теперь будет по-другому». «Я знаю, Саш», — произнес старик и поотечески улыбнулся. «Я знаю. Потому моя душа и спокойна теперь. Знаю, что ты не подведешь. А насчет регулярных консилиумов хорошая идея. Давно пора было. Пока еще не поздно начать», — улыбнулся я. «Странно, что раньше никому такая идея в голову не пришла». В этот момент дверь в комнату отдыха снова распахнулась и влетел раскрасневшийся Илья. «Ну что, едем?» — сразу обратился он ко мне. «Ты ж меня ждешь?» «Догадливый», «Да, — хмыкнул я. «Оденьте сначала. Кофе будешь?» «Потом», — сказал Илья, в спешке натягивая пальто и шаря рукой по верхней полке в поисках шляпы. «Все потом. А сейчас едем». «Как скажешь». Я сунул сборник стихов в портфель и поднялся с дивана. Юдин передвигался с такой скоростью, что я за ним не поспевал. Почти бегом мы добрались до машины. Я завел двигатель и слушал нервный вздох Ильи, пока грелся двигатель. В итоге я решил не ждать прогрева и стартанул в сторону дома родителей друга, который пока что являлся его домом. А я ведь тоже, получается, живу вместе с родителями. Но меня, в отличие от Льи, никто не узурпирует и не учит жить. Он и против Насти же изначально были, а теперь просят привести познакомиться. Пожалуй, у меня просто не было повода искать, куда от них свинтить. Я подъехал прямо к воротам небольшой территории их особняка. Илья выскочил чуть ли не на ходу. Я тоже собирался выйти из машины, чтобы помочь ему таскать вещи, но он жестом остановил меня. «Жди здесь», — бросил он и побежал в сторону крыльца. «Ну ладно», — ответил я. Больше самому себе, потому что Илья был уже далеко. Ждать пришлось не особо долго. минул через пятнадцать на пороге появился Илья с чемоданом и большим узлом, связанный, похоже, из простыни. На его плече буквально висла мать вся в слезах. Отец, несмотря на холодный ветер, вышел на крыльцо в домашнем костюме и, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим. Со стороны могло показаться, что ему все по барабану. Просто стало любопытно, но я знал, что на самом деле это не так. Просто он не стал бурно показывать свои эмоции. Эта роль предоставлена супруге, которая свои эмоции контролировать не умеет. Илья открыл заднюю дверь микроавтобуса, закинул чемодан и узел, потом снова двинулся в сторону дома, что-то отрывисто отвечая на причитание матери. «Нет, не так я себе это представлял. Это неправильно. Надо было все объяснить, а потом уйти. Да и уходит-то человек в данном случае не навсегда и даже ненадолго». Просто жить будет отдельно, и прийти сможет когда угодно. А тут создавалось впечатление, что он купил билет в один конец и улетает на Марс. Взрослый ребенок и несчастная мать снова исчезли в недрах дома, а отец так и стоял на крыльце, смотрел теперь на меня. Я картинно развел руками, мол, я тут ни при чем, меня заставили. Через 10 минут Илья выбежал еще с двумя узлами, тоже закинул их в багажное отделение, потом взял за плечи плачущую мать, поцеловал в щечку, отстранился и запрыгнул в машину. «Гони!» — крикнул он, захлопывая дверь. За окном перекошенные рыдания лицо Зинаида Матвеевна. Она прижала руки груди в молящем жесте и что-то продолжала ему говорить сквозь слезы. Но Илья старательно не обращал на нее внимания. Я убедился, что женщина не виснет на двери машины и осторожно тронулся с места, постепенно ускоряясь. «Куда хоть едем-то?» — спросил я, понимая, что сам Илья мне эту информацию сообщить не собирается. «Итальянская, 6». Буркнул он, так и не выходя из шокового состояния, в котором до сих пор находился. «Молодец, удачно нашел», — кивнул я. «До работы рукой подать». Дальше мы ехали молча. Я периодически посмотрел на него. К разговорам он пока не был готов. Пусть немного остынет. Вещей в итоге оказалось не так уж и много. Все донесли вдвоем за одну ходку. Квартира оказалась относительно небольшая. Кухня, гостиная, крохотная спальня и такой же кабинет. По нашим меркам... Очень даже неплохая квартира, но не в этой жизни. Хотя для одинокого холостяка больше не надо, только деньги транжирить. К тому же будет стимул поскорее заработать на собственное жилье. Я бы на его месте взял дежурство во всех возможных клиниках в округе, чтобы оттуда не вылезать и чтобы не было времени на грусть. — Не торопишься? — спросил Илья и посмотрел наконец на меня. В его глазах было написано «Только не уходи». «Были планы на вечер», — начал я и увидел, как лицо друга на глазах начинает прокисать. «Хотел с моим другом, поэтому вина попить». «Что опять?» — скинул он брови, и лицо стало еще кислее. «Но я решил эти планы поменять», — решительно добавил я. «Решил купить тортик и несколько сортов чая из Поднебесной». «Шелковый путь», — улыбнулся наконец мой друг. «Он у тебя с собой?» «В машине сейчас принесу», — сказал я. А торт я заказал заранее, и его сейчас привезут. Мне осталось только адрес сообщить. «Саша, ты гений!» – восстыкнул Илья и обнял меня как родного. «Нет, Илюха, гений это ты!» – ответил я. «А я лишь прилипала, которая хочет погреться в лучах твоей славы!» «Не говори так, Саня, с ума что ли сошел?» – округлил глаза Илья. «Ты же главный движитель прогресса в медицине Санкт-Петербурга. Да без тебя бы тут еще хрен знает сколько лет, так ничего бы и не поменялось. Так что ты гений!» «Ладно, давай так решим», – предложил я и попытался отлепить Илью от себя. «Мы с тобой оба классные парни и гении, а следовательно, всех вокруг будем согревать в лучах своей славы, как двойная звезда. Ты же в школе любил астрономию? Ну вот, значит, знаешь, что это две звезды, которые вращаются вокруг общего центра тяжести, которым является наша дружба».